Шатун. История 12 Последний выбор Кое-кто говорит, так было предначертано, это должно было так случиться. Ну не знаю, я не верю предначертанную судьбу. Я верю, что у людей есть выбор. Именно он-то и определяет судьбу. А может статься человеческий выбор, определяет и саму Вселенную. Бернар Вербер Тонкие и хлыстообразные щувальцы сдавили горло так, что у меня глаза вылезли из орбит, а язык изо рта. В ушах зашумел, загудело, но я все же услышал, как оборвались крики М, Катрины и Кириана. Я напрягся и сделал отчаянную попытку открыть темную тропу, ведь кера было так сильно. Но потерял сознание. Я летел в черной пустоте, бесконечной бездне, ничуть не беспокоясь по этому поводу. Потом вокруг проступили горные склоны с извилистыми тропинками. холодным блеснула река, растерлись туманные болота. Я увидел в стороны себя и м Мы целовались. На краткий миг из непроницаемой пелены выглянули красноголовые монстры и огромные призрачные киты с тремя светящимися глазами. Измутные воды беззвучно выныривали гипержабы с лоснящимися бородавчатыми шкурами. Все эти чудовища и другие причудливые существа наваливались друг на друга. Их становилось все больше и больше, пока не образовалась огромная гора, которая вздымалась с невидимой земли до затянутого плотной дымкой неба. А на вершине возвышалась огромная черная фигура получеловека-полукозла с гигантскими витыми рогами и копытами на ногах. Сквозь туман и фантасмагорию бреда он смотрел, я-то понимал, неподвижным взглядом невидимых глаз прямо на меня. Помнишь меня. Голосом, похожим на эхо в преисподней, выпросил он. «Меня охватил удушливый ужас, какой бывает в кошмарах!» «Ты кто?» «Я твой страх!» Я заорал, трепыхнулся всем телом, плохо понимая, где я и имею ли тело вообще. Тело все-таки имелось. Я очнулся. Был ранний вечер. Заунывно звенели цикады. Надо мной шелестел зеленый свод из широких листьев кукурузных деревьев. Вокруг ни старых людей, ни пустыни, ни жуть травы, ни аномалий. Ни козлорогого, внушающего безотчетный ужас монстра. Лишь зачарованный лес, спокойный, знакомый и дружелюбный. Воздух теплый и благоуханный. Вдалеке журчит вода. Неужели я выжил? Мысль была неожиданная, веселая и с оттенком восхищенного недоверия. Как если бы мне сделали классный сюрприз на день рождения, когда я уже ничего не ждал. Неужели я остался жив? Но как? Но ведь я на полном серьезе собрался помирать. И почему я в зачарованном лесу? И появилась другая мысль, более тревожная. Где остальные? Шатун, м Катрина? И черт по его драл, Кириан! Кряхтя я кое-как уселся. Тело ломило и болело. И в этот момент из тени под деревьями без малейшего звука выплыл человек в черном балахоне и с лысой головой. Из-под балахона высовывались шевелящиеся тонкие и длинные щупальцы. Более мелкие тентакли торчали из глаз, носа, рта. Я попытался вскочить, но сил не нашлось. Накатила такая слабость, что от любого резкого движения я бы свалился в обморок. послышались шаги. Я увидел М в комбинезоне. Верхнюю часть комбинезона она скинула, обвязав вокруг пояса и ставшись в футболке. М шла медленно и устала, держа какой-то культ. Голос, однако же, не лишился звонкости. «Каборт!» — ряфнула она на лысое чудовище, наверное, на шведском языке. Родина тот час растаяла в прозрачном воздухе. «Очнулся?» — спросила Эм, повернувшись ко мне. Под глазами у нее пролегли круги, лицо побледнело. «Как себя чувствуешь? Будешь пить?» Я кивнул, и она протянула мне сверток из листа кукурузного дерева. В нем была вода. Обливаясь, я выпил несколько глотков, больше пролил на штаны. «Слабость такая!» — пробручал я. «Будто неделю катал на закорках шатуна!» «А где он, кстати? И остальные где?» Кольнул ледяной иглой страх. А вдруг он остался в пустыне старых людей? Но М сразу же ответила. «Сейчас придет!» У меня отлегло. Я выдохнул. «Что это было за тварь, которую ты прогнала?» «Отражение! Ты не понял? Ты ведь тоже умеешь их прогонять. Они прочитали твои тревоги и фобии и превратились в них...» а Этот... Рогатый, с копытами. Я прикусил язык, сообразив, что тот монстр явился мне, скорее всего, в кошмарном видении, и Эм не знает, о чем речь. Сатир? Кто удивился я? Нет, я... Тогда пан? Чего? Ну, пан, бог панического страха. Тебе он привиделся, я других отражений как-то не заметила. Возможно. Я замолчал, задумавшись. Так вот кто явился мне в кошмарах. Интересно. Зашелестела трава под ногами. Из-за столов вышла Катрина, тоже со свертком. «Ягоды», — пояснила она терепатически, не раскрывая рта и устала улыбаясь. Она выглядела изможденной. «Ты молодец, Валера, что утащил нас всех оттуда, хотя был почти без сознания. Уверена, что это я. Как-то странно. Они нас за глотку держали. Я вообще не помню, чтобы тащил нас куда-то. Неважно». Главное, мы не в Лише-Е, а в этом прекрасном месте. Эти ягоды ведь можно есть, Эм. Они не ядовиты. Эм с достоинством ответила ей тоже мысленно. Это зачарованный лес, Катрина. Здесь почти ничего нет ядовитого. Только отражения иногда беспокоят. Но они не опасны, если их не боятся. Невероятно, думала я. Почему мы выжили? Почему оказались в зачарованном лесу, именно там, где и планировали оказаться? Это невозможно. Тут определенно что-то не то. Со стороны противоположной, той, откуда появилась Катрина, возник шатун, прижимая к себе большую охапку травы. «Ты долго валялся, как труп», — сообщил он без пересловия. «Наверное, истратил последние силы на портал. Не пытаясь открывать темные тропы. У нас всех нездоровая слабость. Старикашки знатно высосали из нас силушку». Я прислушался к себе. Кера. Очень слабая воспринимается на грани слышимости. Силы бифуркатора вам не есть, но лучше их прямо сейчас не тратить. Мало ли. Где Кириан? Спросил я. Катрина помрачнела и вслух ответила на языке мира единство Остался там? Что же, остался так остался. Я повернул голову к шатуну. Как-то странно, что мы от них ушли. Не находишь? Нахожу. В теории зачем им это? Пока нет. Мы далеко от твоего дома? Спросил я им. Я вызвала помощь через семью. От дома мы далековато, но помощь уже плывет. Ты не слышишь? Плывет? Я поморщился. В башке шумело. Мои телепатические силы оставляли желать лучшего. Нет, никакой приближающейся помощи я не ощущал. Катрина, Шатун и эм уселись на хапках травы возле меня и принялись за еду. Кроме мученистых ягод, которые нельзя было проглотить, не запив водой, поживиться было нечем. Из выскочил десяток зайчиков, которые на самом деле были не зайчиками, а полуразумными аборигенами, соединенными в общую ментальную сеть под общим названием «семья». Я тоже в нее входил. Эдакий зайчик Валера Тихомиров. Зайки принесли еще ягод, каких-то других, чуть менее вяжущих. Они умилили Катрину, которая принялась ими громко восхищаться и гладить. Она словно позабыла обо всех ужасах, что с нами приключились на черной дороге. Собственно, и меня не тянуло лишний раз о них вспоминать. Вечерело. Солнце заходило за бескрайний лес, а лучи, косо падающие на водную поверхность, порозовели. Было тихо-перетихо, лишь убаюкивающая журчала река. Цикады угомонились, а кукурузные деревья перестали шуметь. Ветерок полностью прекратился. Мы вчетвером сидели на охапках травы на берегу полноводной реки. Ширина ее была, наверное, целый километр. На другом берегу стеной стоял такой же лес. Небо на востоке наливалось вечерней синевой. «Красяво!» — протянул Шатун. Мы почти не разговаривали. Не было ни сил, ни желания. Выжили и отлично. Очутились в зачарованном лесу. Вообще кайф. Размышлять, почему так случилось, будем позже. У меня забурчал желудок. «Если меня пронесет от ягод», — отозвался я, — «будет не очень, красяво». Шатун не то фыркнул, не то хрюкнул и промолчал. Я коснулся шеи, захотелось почесать и охнул от неожиданной боли. «Кажется, моя шея превратилась в сплошной синяк от щупалец старых людей», — Шатун медленно произнес. «Старые люди сами подтолкнули нас на темную тропу. Это факт. Сами бы мы ни за что не сделали этого. Мы были без сознания. Они оставили нас в живых, забрали рюкзаки, остатки еды, аптечки и оружие. Только комбинезоны оставили. И то хорошо». «А что?» — лениво сказал я. «А вообще пофигу». «В этом мире можно без одежды». И подумал. «И и у нас не сильно застенчивая «Думай потише», — одернула меня Эмм телепатически. «Я все слышу». «Я тоже», — добавила Катрина. «Ну вот, теперь уже и думать нельзя», — заворчал я на волне семьи. «Что за времена настали?» на «Нормальные времена», — раздался в голове пси-голос Шатуна. «Я тебя тоже слышу, Валера». «Я бы подпрыгнул, если бы не был обессилен». «Стас, мать твою за ногу!» «Так ты... ты...» Шатун завлыбался во весь рот. Он загорел, успел изрядно обрасти щетиной и стал настолько брутален, что оставалось диву даваться, почему две девушки сидят рядом спокойно. Хоть фоткой на обложку журнала для богатых и престарелых дам. Или геев. «Да, я в семье», — заявил он вслух. Видно, еще не привык болтать с закрытым ртом. «Пока ты был в отключке, со мной провели ритуал флаом. Я подумал, что пора». Я пристально оглядел его от макушки до босых ног. Он, как и все мы, разулся. Знаете, как-то все слишком приятно и распрекрасно. Мало того, что мы живы и целы сидим тут, в этом красивом месте, так еще и Шатун надумал войти в наш профсоюз. Такое ощущение, что потом нас такая задница накроет, что мало не покажется. «Вот когда накроют, тогда и будешь переживать», — сказал Шатун. «Сейчас-то хорошо, разве нет? А ты заранее себе настроение портишь». Спорить не хотелось, слабость не отступала, да и Шатун был прав. Жизнь у нас такая, лови момент, как говорится. Катерина и Эм жмурились на заходящее солнышко, как кошки, и молчали. А может и общались телепатически через индивидуальный канал. Вроде бы в семье можно общаться не только в общем чате, но и в личке. Я, впрочем, сомневался, что они разговаривают. Мы просто наслаждались покоем. И все-таки, почему нас отпустили? — заговорил я вслух спустя пару минут. «Вы понимаете, что это очередная подстава?» «Может, они хотят поиздеваться?» — предположила м тоже вслух. «Чтобы мы полюбовались, как гибнет наш мир?» «Они очень злые!» — поддакнула Катрина. «Они действительно хотят поиздеваться!» Шатун поскреб щетину и проговорил. «У старых людей, и заблудших тоже. Все наоборот». Как и мы, люди, они жаждут счастья, но для них оно обратно счастью остальных. Для нормального человека личное счастье немыслимо без счастья родных, близких вообще всех людей. Нельзя радоваться, когда вокруг все плачут, верно? Хотя для многих нездоровых личностей именно такое злорадство и есть счастье. Но для нас это отклонение, пусть распространенное, а для старых людей – норма. Им хорошо, когда всем вокруг плохо. Перевернутая этика. Как они друг друга не сожрали за века, задумчиво сказал я. Значит, их что-то сдерживает вместе. Может быть, страх? Страх? Старые люди чего-то боятся? Все чего-то боятся. Даже хтонические чудовища. Например, у них страх вымирания, поэтому они и цепляются за жизнь и готовы на все. Я кое-что вспомнил. Юра приемыш говорил, что не боится смерти, потому что знает, что на той стороне. Если у них перевернута этика... «А смерть — это что-то положительное? Почему бы им скопом не сдохнуть? Ну да хрен с ними! Чего от нас опять надо старым людям? Они нами снова манипулируют. Это ежу понятно». Я сказал нами, но подумал мной. Мной манипулируют. «Надо подумать, зачем мы им еще сдались?» Промолвил Шатун, глядя, как в реке играет рыба. «Ты же открыл плывущие тропы до нашего мира. Они своего добились. Лиша, очевидно, уже проник к нам». Я помрачнел. Вспомнилась жуть трава, поросшая на спине Кириана. Теперь эти страсти будут твориться на моей родной земле? В моем родном городе? Но произнес о другое. «Жаль Кириана. Он ведь не виноват, что стал предателем». «Виноват», — возразила Катрина вслух. «Он слишком рвался в лишай. Больше, чем остальные сталкеры. Вот и нарвался. Мы сами отвечаем за свою жизнь, когда они в единстве». При упоминании единства мысли свернули в другую сторону. Я закрыл глаза и почувствовал кера гораздо более сильное. «Я могу открыть тропу в наш мир. Пора что-то делать». «Ты еще слабый, не дергайся», — живо отреагировал Шатун. «Хотелось думать, что он беспокоится в первую очередь о моем здоровье, а не о лимите и перспективе застрять тут на долгие месяцы или года. И мы тоже. Задержимся здесь минимум на сутки. Отдохнем, обдумаем все. Катрина, ты ведь не спешишь домой?» Как Шатун не старался задать этот вопрос спокойно, даже я уловил нотки беспокойства. Катрина улыбнулась. Всю жизнь искала приключения. И вот нашла. И такое, что лучше не придумаешь. Нет, не спешу. С интересом посмотрю на ваш родной мир. Солнце утонуло в багряном мареве, которое растворилось в фиолетовой мгле. Небо почернело, но ненадолго. Загорелись мириады звезд, и взошел туманный серебряный диск лунный. На поверхности реки пролегла сверкающая дорожка. Спать у меня желания не было. Видимо, отдохнул, пока валялся без сознания. Несмотря на кошмары, мозг умудрился сделать перекур. Остальные тоже как-то не спешили укладываться. В зачарованном лесу всегда оранжерейный климат. Можно спать прямо на траве без риска заболеть или быть укушенным каким-нибудь зловредным существом. Эм тихо поднялась и, проходя мимо, легко коснулась моей спины кончиками пальцев. Преодолевая слабость, я послушно поплелся за ней. Подумал, шатун с Катриной тоже не прочь, наверное, остаться наедине. м прошла вдоль по берегу, до огромного кривого дерева, нависающего над рекой. От шатуна и Катрины нас скрывала развесистая куща. При ярком лунном свете видно было, как с дерева падают сухие листья и их уносят неспешным течением. м присела на почти горизонтальный ствол и свесила босые ноги в реку. Я расположился рядом. Возможно, это луна, река, красота природы вокруг и близость М возбудили бы меня сильнее, если бы не треклятая слабость. Некоторое время молчали. «Мы столько пережили, и вот снова дом», — заговорила я «То есть в одном из моих родных инвариантов. Я уже не надеялась, что мы выживем». И «Я тоже». «Что будет дальше?» Лишай наверняка просочился в наш с тобой мир. Я пожал плечами, хотя м в полумраке не разглядела бы этот жест. Однако нас связывала семья, и нам не обязательно лицезреть друг друга. «Если что, спрячемся здесь. Это неплохой мир. В нем живет одна юная нимфа. Лишай придет и сюда тоже». Не пожелала поддержать мой гривы тон м «Нигде нет гарантий безопасности. Нет вообще никаких гарантий. И нет ничего постоянного. Видишь...» Эти сухие листья. Когда-то они были зелеными и молодыми. Юная нимфа тоже не всегда будет юной. С возрастом сказки заканчиваются. Я затаил дыхание. Потом сказал. Но ты всегда будешь мне нужна, Эм. Эм не пошевелилась, но я ощутил, как она напряглась. Правда? Даже когда я состарюсь, я буду тебе нужна? Типично женский вопрос, подумал я, мысленно закатив глаза. И спохватился. Не слишком ли громко подумал? Вряд ли в моей ситуации побывало много парней, когда девушка в буквальном смысле читает твои мысли. Она, конечно, не будет задавать вопросов типа «О чем ты думаешь?», но от этого не легче. «Обещаю», — твердо сказал я. м вздохнула, по-прежнему не глядя на меня и болтая ногами в воде. «Не обещай того, чего не сможешь выполнить. Мы тысячу раз чуть не погибли и чуть не оказались в разных мирах. Что, если бы я осталась там, в мире старых людей или где-нибудь на черной дороге? Я бы тебя нашел, не забывая о тебе бифуркатора. А мне плевать на лимит бифуркатора. Запальчиво заявил я. Я тебя все равно найду. Ты же самый древний, черт побери, бифуркатор. Эм, наконец, повернула ко мне голову. Ее губы оказались совсем рядом, и я поцеловал ее. Надо отметить, что целоваться она то ли не хотела, то ли не умела. Наверное, все же не умела. Я тоже не лорд Байрон, но опыт кое-какой имеется. Убедил. — спросил я, оторвавшись от «Нет», — слегка задыхаясь, ответила она упрямо. «Но мне все равно. Стало легче». Утром с низовой реки донесся нарастающий гул. Появилось темное пятно, которое выросло и превратилось в длинный плод с заостренным носом. На плоту возвышалась палатка. За ней выстроились деревянные коробки. На табуретах по краям плота сидели мужики и синхронно работали веслами. Впрочем, плод двигался на удивление быстро против течения. Веслами такую прыть не объяснишь. Когда плод кнулся в берег V-образным носом и мужики, спрыгнув в воду, вытянули свой корабль наполовину на песок, я увидел на корме что-то вроде самодельного двигателя, склепанного из труб, железных листов и деревяшек. В воде затихая вращался винт, до нас долетел сильный запах перегара. Всего прибывших было четверо. Среди них знакомый мне Шатуну и М. Расул и двойник моего отца из черно-белого мира, которого я называл Парабатий. Двое других были нам незнакомы. Расулу я особо не обрадовался. Имелся неважный опыт общения. Один из его людей чуть не отправил Шатуна на тот свет, выстрелив почти в упор. С Парабати я чувствовал себя неловко, и чувство это было обоюдным. Тем не менее, мы обменялись приветствиями и перезнакомились. Двух незнакомцев звали Артем и Степан. Несмотря на перегар, все прибывшие были определенно трезвые. Расул, Парабати и мужики поздоровались со мной с особым почтением. Видимо, из-за того, что без меня они бы навсегда остались в черно-белом мире. А мир этот, надо сказать, примерский. «Мы плыли всю ночь», — сообщил Расул, — «против течения, как только получили сигнал». «Да, потрепало вас». Он с искренним сочувствием глядел нас. Босые, слабые, в перемазанных комбезах мы выглядели и впрям неважно. «А ты сбрил свою бороду», — заметил Расул, обращаясь к Шатуну. «Не узнать». «Это точно», — проворчал Шатун. «Нас хорошенько потрепало». «Хотите?» «Верно, есть», — мысленно поинтересовался Расул. Я возрелся на него, а М улыбнулась. «Ну да, чему удивляться? Все поселенцы, скорее всего, в семье. Они ведь услышали зов помощи М. Я почему-то думал, что зов принял кто-то один и послал сюда спасателей. Но нет, они уже были объединены в телепатическую сеть». Ещё как. Ментальным хором отозвались мы Шатуном, М и Катриной. Расул ослабился. сейчас накормим. Располагайтесь на нашей яхте. Старик велел срочно доставить вас в город. Город? переспросил я. Увидите, уклончиво отозвался Расул. Прошу на борт. Мы вступили на дощатый пол Никаких вещей у нас с собой не было, а голому собраться только подпоясаться. Я кое-что вспомнил и спросил М по телепатической связи. Что значит борт Пошел прочь. А что? Ну, ты прикрикнула на отражение. Это на моем родном языке. Я так и понял. Значит, пошел прочь на борт, будет к борт на борт? Я хихикнул, а М покачала головой. Кажется, никто не услышал наш разговор. Это значило, что я естественным путем овладел умением настраиваться на личный канал. Как здоровье у Леонида Гаевского? Спросил я Расула. Сто лет проживет, лаконично сказал он. Он с остальными разворачивал плод, отталкиваясь веслами от берега. Течение подхватывало наше судно, и берег сразу заскользил в сторону. Мы с Шатуном, Эмм и Катриной расположились на свободных табуретах. Артем ушел в корму. Там загудел двигатель, и запах перегара усилился до неприличия. «Что это за движок?» – полюбопытствовал Шатун. «На чем работают?» «На древесном спирте», – пояснил Расул. «На недостроенном заводе проклятого гонят. И движок там, там же нашли...» Вместе с другими полезными вещами Проклятый это Свен усталый путник Тоже бифуркатор Убивший родителей М И построивший здесь зачатки промышленности Члены изначальной дикой семьи его ненавидят Эта ненависть передавалась переселенцам А в этом не сопьетесь нахер? Не выдержал я Степан и Расул усмехнулись Артем сказал Вроде держимся На вегетарианской диете посиди Тоже на алкоголь не потянет Вегетарианской? Не понял я Артем кивнул, но Степан возразил А шашлычки из личинок, Артемыч, под них настойка хорошо идет. Расул коротко сказал. Работы много, некогда бухать. Минуты три все молчали. плот стремительно скользил по водной глади, ближний берег уносился назад с головокружительной скоростью. Дальний, туманный и плохо различимый двигался гораздо медленнее. Степан раздал нам жареные лепешки, деревянные чашки с холодной кашей, в которую встречалась размякшая мякоть ягод. К каше прилагалась жареная рыба, тоже остывшая. Мы набросились на еду. У меня на душе было как-то муторно. С одной стороны, спокойно и приятно, а с другой неспокойно и очень даже неприятно. Особенно при мысли, что мы подступаем так, как хотят старые люди. Хотя мы это уже проходили. «Так что насчет вегетарианской еды?» Спросил я снова, оставив от рыбы скелет, о в чашку и схомячив половину лепешки. «С чего вдруг такая диета?» Эм, сидевшая позади, нахмурилась. Я-то уловил, даже не оборачиваясь. Расул невесело хохотнул. «А как ты будешь жрать тех, кто с тобой в одной семье, а? Тут же все съедобные твари разумные. И все в семье. Кроме рыб и насекомых. Слава эволюции мозги у этих слишком хилые, чтобы войти в семью». Артем просительно обратился ко мне. «Ты бы, Валера, привез нам скотину какую-нибудь. Барашков, козочек, свиней. Мы бы их расплодили». Парабатя махнул рукой. «Ай, все, едино здесь любую скотину к себе подключат. И разум наши барашки да козочки обретут. Глазом моргнуть не успеешь. Не надо. Обойдемся личинками насекомыми. И рыбой с раками». «Рыбу со с раками я бы попробовал», — загоготал Степан. «Главное, чтоб пожирнее были». Парабатья, не обращая на него внимания, продолжил. «Всем такая диета только на пользу идет. Похудели, помолодели». Эм расплылась в радостной улыбке, а я скорчил рожу и приглянулся с шатуном. Стало быть, придется нам хлебать кашу с ягодами все время пребывания в зачарованном лесу. Как удачно, что мы здесь задерживаться не собираемся. С движком на спирте, от которого несло перегаром, да вниз по течению, да с помощью весел, наш плот летел по реке с крейсерской скоростью. Ближе к полудню на правом берегу показались деревянные постройки. Целое селение из трех десятков небольших домов на сваях. Над обычными избами возвышались два двухэтажных терема, довольно грубо сработанных, но выглядящих весьма нарядно. Даже крышу и конек покрасили темно-красной краской, не весь откуда добытой. Почти возле каждой избы на сваях была привязана лодка или плод, а в одном месте я приметил целый трехкорпусный катамаран. Лодок с рыбаками на полноводной реке было не видать. Вероятно, рыбалка проходила рано утром. «Зачем свай?» — спросил Шатун. «Берега болотистые?» «Не то чтобы», — отозвался Парабате. «Здесь очень удобное место для рыбалки. А дальше поля плодородные, свободные от леса. Зачем посевную землю зря занимать? Река временами сильно разливается. Пришлось бы селение строить дальше, а потом до берега бегать туда-сюда, почем зря». После позднего сытного завтрака или раннего обеда мы почувствовали себя гораздо лучше. Слабость отступила. Шатун и я встал с табуреток, вглядываясь в приближающийся город. Шатун деловито поинтересовался. свои деревянные не сгниют?» «Из особого здешнего дерева», — коротко сообщил Парабать. «Не сгниют ни в болоте, ни в реке». «Хорошо устроились», — резюмировал я. На крыше одного из теремов располагался наблюдательный пост. Там шевельнулась человеческая фигура и блеснула линза бинокля. В окнах показались люди, дети выскочили на открытые веранды и террасы, нависающие над водой. Артем вырубил движок, а наши моряки дружно взялись за весла. Плот плавно остановился возле длинного пирса. Степан кинул веревку, один из местных, стоящих на пирсе, подхватил ее и привязал к специальной деревянной тумбе. «На пирсе нас встречало человек десять, и среди них был старик со шрамом через все лицо и единственным глазом. Собственно, мы их давно почувствовали через семью, как и они нас». Наблюдательная вышка была устроена чисто для проформы или появления каких-то врагов, которые не входят в семью. Хотя таких врагов было трудно вообразить. Среди встречающих топталось пятеро смуглокожих полуголых аборигенов в набедренных повязках и деревянных масках. Двое из них откинули маски на теме наподобие кепки с длинным козырьком. Старик, его звали Леонид Гаевский, и он был бифуркатором, церемонно поздоровался со всеми нами. Примерно через полчаса нас... Меня, Шатуна, Эм и Катрину с комфортом разместили в доме на своих. Переселенцы накрыли большой стол на открытой террасе, и за этим столом расположились мы, четверо путешественников, а также старик, Расул, Парабате и еще трое незнакомых и немолодых дядек. Старик восседал во главе стола, меня посадили по его правую руку, Шатун сидел по левую, Расул сидел дальше всех от старика. Кроме Катрины и м сидящих за столом, женщин не отмечалось. Они бегали туда-сюда, приносили еду и обслуживали нас, гостей и местных патриархов. Каким-то образом в небольшой общине переселенцев в зачарованном лесу образовался патриархальный быт. Это несмотря на объединяющую всех семью, которая, по идее, должна была бы всех уравнивать. Очевидно, сказалось разделение труда. Современным феминисткам такое положение дел не понравилось бы, но попади они сюда, приспособились бы не хуже остальных. Нас кормили уже в третий раз за день той же жареной рыбой, ухой и пирогами с начинкой из мучнистых ягод. «Устроились мы здесь неплохо, жаловаться не на что», — рассказывал старик Гаевский. «Земля здесь очень плодородная, выращиваем и овощи, и фрукты. С местными подружились благодаря семье, да и дружелюбные они». «У нас даже дом на истарелитейный цех есть. Остались от проклятого Свена». Я заметила, что Эм при этих словах поджала губы. Видимо, ей не понравилось упоминание о Свене. Или она подумала о том, во что превратится зачарованный лес, если здесь разовьется промышленность. Гаевский, не заметив реакцию, продолжал. «Нас, переселенцев, мало, но аборигены есть. Они нам свежие гены, мы знания и технологии». «Со временем наша кровь растворится среди местного населения и останутся пришельцами из другого мира лишь легенды. И начнется развитие цивилизации, которая засрет девственную природу», мрачно подумал я, стараясь блокировать мысли от остальных. А вслух сказал, «Если выживем, приведу еще людей». «Хоте нет, это не вариант. Слишком энергозатратно искать добровольцев, открывать тропу. Сами справимся», — решительно сказал старик. «Да и так сделал для нас достаточно». «Возвращаться не собираетесь?» – тихо спросил его Шатун. «Не в черно-белый мир, а в наш, родной». Старик улыбнулся, и эта улыбка из-за безобразного шрама перекосила все лицо. Невзирая на это, было понятно, что Гаевский всем вполне доволен. «Мой дом здесь». В гостевом доме на сваях были две комнаты и открытая веранда с видом на реку. Окна не имели штокол, как и все дома в городе. Они просто закрывались ставнями или занавешивались легкой марлеподобной тканью. В этом мире не было перепадов температуры, сильных ветров и зловредных пьющих кров насекомых. Рай, а не инвариант. Одна комната предназначалась Катрине и м другая нам с шатуном. С веранды прямо в речную воду спускалась деревянная лестница, чтобы, по всей видимости, рыбачить, купаться или стираться. Сгущались вечерние сумерки, в воде плыли желтые листья. Местные деревья меняют листву круглый год понемногу и никогда не стоят лысыми. Я вышел из комнаты и сел на краю веранды возле М, свесив ноги над рекой и опираясь руками, а нижний перекладины перил. Возле М крутилась мохнатая зайка с чрезвычайно умными глазами. М рассея нагладила ее. «О чем думаешь?» — неожиданно спросила М. Я взрился на нее. «Ты серьезно?» Страшно слышать это от члена семьи. Интересно, Катрина тоже спрашивает шатуна, о чем он думает? Подслушивать чужие мысли некрасиво. А ты еще и закрылся. Я нечаянно. Слишком много вокруг телепатов. Катрина и Стас... Думаю, они отличная пара. Перевела тему М. Да уж. Так о чем ты думал? Вернулась к основному вопросу М. О победе над заблудшими и старыми людьми. И о нашей жизни после этой победы м издала короткий невеселый смешок наверное будет скучно не будет уверенно сказал я даже если заскучаем найдем развлечение сгоняем какой-нибудь экстремальный инвариант или в мир катрины там есть на что поглядеть м наверное представила вояж по инвариантам и заулыбалась несколько минут мы молча наблюдали за рыбацкой лодкой скользящей по гладкой поверхности реки рыбаки забрасывали сети Зайка, сидевшая некоторое время тихо на коленях М, встрепенулась и побежала к двери, ведущей в одну из комнат. Однако передумала и вернулась к М. «Ты заметил, что нас объединяет всех?» — нарушила молчание М. «Кого нас? Ты про семью?» «Нас всех. Шатуна, Катрину, Баяна, меня. Всех в Легионе». «И что же? Мы все потеряли свои семьи». Я задумался м видела смерть родителей, Шатун потерял самого лучшего друга, Катрина соратника, обоян любимую работу и, возможно, кого-то еще. А я не помню мать и недавно потерял отца». м продолжила. «Но мы обрели новую семью, с большой буквы». Я хотел как-то прокомментировать эти слова, но передумал и просто взял м за руку. Она сразу отреагировала на мое прикосновение, потянувшись ко мне всем телом. Губы у меня вытянулись, а глаза почти прикрылись» но в последний миг увидели зайку, который уставился на нас. «Брысь!» — вырвалась у меня. Эм тотчас отстранилась и возмущенно сказала. валер как не стыдно! На чего он вылупился?» Она вздохнула, гладя зверька. «Ты такой неотесанный циник! Будто это ты, а не я, вырос в лесу!» На районе, где я вырос, условия покруче, чем в лесу. «Не смей так больше делать!» — рабочительным тоном проговорила Эм, продолжая тетешкать длинноухого засранца. Ну вот, началось, проворчал я. Меня уже начали воспитывать. Позади затопали. Из своей комнаты вышел шатун и с кряхтением уселся рядом. Я вопросительно глянул на него. Есть разговор. Что стряслось? Стас замялся. Я впервые в жизни увидел шатуна смущенным. Катрина настояла, пробурчал он. С этими женщинами покоя нет. Хочешь, чтобы я поделился с тобой своими воспоминаниями? «Надо же!» — сказал я, сам подумал. «Нашего медведя тоже баба воспитывает. Ну, докатились». И вздрогнул, вспомнив, что думать надо потише. М болтала ногами, играла с зайкой и делала вид, что не слушает. «Катрина говорит, что мы с тобой друзья. А я вечно что-то о тебе скрываю», — мысленно сообщил Шатун по личке. «Требуют завязать с этим». «Что правда, то правда», — не удержался я под начки. «Что за воспоминания?» «Лови». И шатун, не пошевелив и пальцем, швырнул в меня то, что в ментальном плане воспринималось как сверток мятой бумаги. Причем бумага была измята в большем количестве измерений, чем есть в нашей реальности. Сверток попал мне в голову и растворился, как мне показалось, прямо в мозгу. На меня нахлынули воспоминания. Не мои, а чужие. В этих воспоминаниях я был шатуном. Я сидел за рулем внедорожника, который, несмотря на мощную амортизационную систему, то и дело подскакивал на ухабах узкой мерзкой дороги, бьющейся среди бесконечной тайги. Рядом с кислой миной держался за ручку на потолке Паша, бывший экстрасенс ОРК, отдел расследования криминальных аномалий. На приборной доске качала головой игрушка медведя. С тех пор, как наши с Володей дорожки разбежались, прошел год. Много чего случилось за это время, и, признаться, я уже не думал, что когда-нибудь доведется встретиться со старым другом. Однако недавно я неожиданно получил сигнал, и вот мы с Пашей едем в глухую тайгу. «Уверен, что это был реально сигнал, а не фигня», — спросил Паша, видимо, забыв, что уже не раз задавал этот вопрос. «Ненадежный какой-то способ обмениваться информацией через детские страшилки?» «Уверен, уверен, Пашенька». Пробручал я под нос, крутя рулем, чтобы не заехать в очередную бездонную дыру в асфальте. Ты меня уже об этом спрашивал. И не страшилки, это крипипаста, популярный жанр городских легенд. Паша рассмеялся мелодичным голосом. Он был худой, скуластый, бредоголовый, с нездешним взглядом просветленного йогина Крашнаид. Свободной рукой он придерживал между колен деревянную трость ручной работы. После столкновения с людьми Малышева у него были проблемы с ногой. Стреляли особым оружием, произведенным в лабораториях жутких умельцев. Рана никак не заживала. Оказать Паше специализированную помощь было невозможно. Мы находились в бегах. «Городских? На да этом медвежьем углу ничего городского нет. Ни малейшего намека. Здесь надо придумывать совсем другие истории». «Неважно. Репипаста может рассказывать о чем угодно, лишь бы было страшно». «Система наша вообще простая, но действенная». «Я публикую какую-нибудь историю в интернете, и не простую, а с намеком. Намек поймет только один человек. Мой друг Володя. То есть зовут -то его, конечно, не Володя. Мы просто так условились. Я типа Глеб, а он Володя. Но недавно он таким же образом передал мне весточку, где прячется после той заварушки с каровцами». Паша кивнул. «В тайге, ага. Он не в курсе, что прятаться лучше в городах-миллионниках? Проще затеряться». «Он ранен. Видать, не получилось у него затеряться». Паша аккуратно, почти нежно похлопал себя по раненому бедру. «Понимаю. Повезло, что он хотя бы «примерно район» назвал, а то я бы ни в жизни почуял его. Ни один экстрасенс в мире такой силой не владеет. А теперь, когда «примерное направление» известно, я его отыщу. «Какой у тебя радиус?» «Километров 5 если помех мало». «Помех?» — думая о другом, спросил я. «Ну, людей, эмоций, страстей. Если где драка, то она фонит так, что хрен что услышишь». Семейный скандал послабее, но воздух засоряет надолго. Если кто трахается, это тоже мешает. И рожающие женщины мешают. Так что возле роддома поисковикам вроде меня вообще делать нечего. Я помолчал, наблюдая за дорогой. Потом сказал. Витя то же самое говорил. Где он, кстати? С Баяном, скорее всего. Скрывается, как и все орки. Разговор прервался. Если раньше дорога была полным дерьмом, то сейчас исчезли даже малейшие признаки дороги. По лесу прилегала лишь грязная, полузаросшая сорняками колея. Скорость упала до минимума. Создавалось впечатление, что по этим местам практически никто не ездит. Но впечатление было ложное. Навстречу нам выплос заляпанный грязью по самые окна внедорожник с мощным кенгурятником и тюками на багажнике сверху. Два мужика в камуфляже, сидящие в машине, вылупились на нас. Определенно охотники-экстремалы. По всему, видать, тоже не ожидали встретить здесь живую душеньку. Мы с трудом разъехались. Я с неудовольствием ожидал, что охотникам приспичит поговорить. В такой глуши все люди-братья, но охотнички как-то не захотели. Возможно, браконьерствовали или занимались другими мутными делами. Когда изгвазданный зад их внедорожника пропал за поворотом в зеркалах заднего вида, Паша облегченно выдохнул. Тоже, судя по всему, напрягся. Он заговорил, но о другом. Слушай, я так и не понял, что случилось с нашим отделом. «Чего наше начальство взбрыкнуло-то? Ну, реформировали бы отдел, и что?» Этот вопрос тоже задавался далеко не в первый раз, и я понимал, что Пашу просто тянет почесать языком. Дорога скучная, однообразная, чем еще заняться? «Это дело принципа», — сказал я. «Орки, много лет, начиная с советских времен, боролись с нечистью ради идеи, ради принципа, а не ради денег или власти». «Тогда все так жили», — перебил Паша. «И к чему это привело?» «Не нам судить». Уклонился я от возможной дискуссии. «Мы оперативники», — они мыслители. Но даже нам новая политика работы отдела не пришлась по вкусу. «Новая политика сотрудничать с нечистью, а не бить ее, что ли?» «Не только. Использовать все накопленные знания, артефакты жутких, опасные объекты в интересах, кучки сволочей у руля». «У руля руля орка бери выше у руля организации Я усмехнулся. «Мелко мыслишь, Пашенька». «Еще выше». Паша задумался помотал головой. «Да ну», — наконец сказал он. «Ну да». орка переименовали в КАРА — кризисное агентство расследований аномалий. Смысл вроде бы тот же, но изменилась суть работы отдела. Мы теперь не защищаем людей, а угнетаем. Как-то так. У власти появилась еще одна плетка, чтобы погонять рабов. Плетка со сверхъестественными возможностями. «Звучит красиво, но глупо. Против системы не попрешь». «Если только не создашь новую систему». Паша повернул ко мне голову. Я хоть и не обернулся, прямо-таки кожей ощутил исходящий от него скепсис. «Партизанскую?» – насмешиво спросил он. «Почти», – серьезно ответил я. «Разве Баяна не знаешь? Он, сложа руки, сидеть не будет. И у него ума палата. С ними и остальными я связь потерял. Но, надеюсь, скоро восстановлю». «А до этого что собираешься делать?» «Для начала помогу другу. А потом видно будет». Экстрасенс зевнул. «Поможешь», — согласился он. «Я его найду, если примерные координаты верны. Ты меня взял с собой не зря». «Спасибо, паш Ближе к вечеру тайга раздалась. Деревья поредели, и на более-менее открытом пространстве мы увидели убогую деревню под названием, если верить знаку дороги, Карпино. В деревне насчитывалось штук 20 деревянных избушек. Имелись церквушка и двухэтажный дом, типа сельсовета, наверное». Карпина располагалась на берегу небольшой речки, чьи берега на нежилой стороне сплошь заросли рогозом. По узким улочкам, никогда за всю историю не знавшим асфальта, бродили несколько свиней и стайка гомонящая гусей. Когда мы въехали в деревню, мимо подребезжал мужик на дряхлой телеге. Он мрачно поглядел на нас, но взгляд задерживать не стал. Играющие невдалеке детишки тоже не обратили на нас особого внимания. По всей видимости, сюда часто наведывались охотники на джипах. «Я его чую». «Прямо налево. Теперь направо. Вот здесь». Я притормозил перед непрезентабельным домиком на окраине. Во дворе копались куры и игралось двое детей. мальчики и девочек. Из дома, завидев нас через окна, вышли бабка и дед. Типичные деревенские старики. Я задумчиво проговорил. Володя научился гримироваться лучше меня. Интересно, кто из них он? Дед или бабка? Паша отозвался. «Володя в доме. Он ранен. Я не удержался и хохотнул. «Да что ты говоришь? Ну, пошли тогда!» Потянулся к бардачку между сиденьями где лежал пистолет, но Паша сказал. «Не стоит. Опасности нет. Это просто глухая деревня. Самая опасная здесь гусь, который может за пятку цапнуть». Он был прав. Я закрыл крышку бардачка, так и не взяв оружие Мы выбрались из тачки. Я быстро, а Паша медленно, осторожно, опираясь на трость. «Добрый вечер!» — обратился я к старикам. Они кивнули, продолжая спокойно, без эмоций, наблюдать за нами с порога. вас в доме наш друг!» Дед нахмурился, а бабка неожиданно зычным голосом сказала. «Никого у нас нету, вдвоем мы со стариком, да малявки две!» «Нету ни ваших друзей и ни врагов», добавил дед. Я обернулся на Пашу, тот пожал плечами. Здесь он, вот в той комнате лежит у окна и слушает, с двумя кошками. Старики явно обалдели, глаза широко раскрылись, челюсти отвисли. Окно час распахнулось, выглянуло знакомое лицо. Володя был бледен, но улыбался с непритворной радостью. «Все нормально, здесь гриш Теть Вера. Это мой друг». Спустя несколько минут мы сидели в так называемой горнице и пили чай. Теть Вера принесла чай и печеньки-конфеты, потом убралась в другую комнату к деду. Нам они не мешали. Володя обмяк в старом кресле, было заметно, что он с трудом держится, ему самое место в больнице. Он сильно похудел, черты лица заострились, кожа приобрела землистый оттенок, а глаза потускнели. Руки и ноги временами непроизвольно подергивались, как от ударов током. «Эти сволочи, каровцы, меня зацепили каким-то психогенным оружием», — сообщил он. «Впервые такое видел. До сих пор трясет. Слабость никак не проходит. И мысль теряется, будто я глубокий старик». «Дружище, я тебя понимаю», — сказал паш «Мне тоже ранили какой-то дрянью». «Мы привезли разные лекарства», — сказал я. «В том числе от жутких фармацевтов-аптекарей. С инструкциями. Что-нибудь да поможет». Володя слабо улыбнулся и тихо поблагодарил. В горницу заглянул толстый полосатый кот и скрылся из виду. Я показал глазами на дверь, за которой шушукались старики. «Кто такие?» Володя шепотом сказал. «Родители приятеля одного. В Чечне голову сложил». Я им помогал по мелочи после того, как с войны вернулся. Тогда тебя можно вычислить через приятеля. Я думал, ты лучше замаскировался. «Я ж не ты, Глеб», – беззвучно засмеялся Володя. «Куда мне маскироваться?» Я почесал подбородок, размышляя. «Ясно. Придется сказать спасибо этому дому, мы пойдем к другому. Я тебя заберу». Он опустил глаза. Его руки, лежащие на коленях, тряслись. Не утихло еще. «Наивный!» Это никогда не утихнет. Реформация ОРКА, своего рода революция. А после революции принято рубить головы всем сторонникам старого режима. Предатели сейчас в фаворе. Шуруют вовсю. Никита Малышев ведь пропал. До него дети из тьмы добрались. Он проиграл игру. Таких Никит Малышевых на свете знаешь сколько, Володюшек? Никаких детей из тьмы не хватит, чтобы всех предателей передегридировать. Я отхлебнул чайку и взял конфетку Володя смущенно спросил. Про Наташу не слышал Наташа, бывшая подруга Володи Она хорошо готовит и занимается хатха-йогой Сбежав от кара, Володя был вынужден бросить ее с дочерью Дочь от первого мужа Но перевел солидные накопления Благородный получился поступок И как все благородные поступки, абсолютно нерациональный Наташа жила неплохо Никто за ней не охотился и жизни не угрожал А Володе еще выживать надо Слышал, сурово сказал я Замуж вышла Что-то в глазах Володи дрогнуло. Он понурился. Потом через силу улыбнулся. «А чего я хотел?» – прошептал он. «Чтобы она меня ждала? Я сам-то понятия не имею, вернусь ли. И вообще, доживу ли до завтра?» Я перебил. «Оставить депрессивной речи, солдат. Доживешь до внуков, если захочешь». Володя печально улыбнулся, но спорить не стал. Установилась недолгая пауза. За окном азартно вопили детишки Это были внучатые племянники стариков Так сказала тетя Вера Я и сам прекрасно осознавал, что ни черта в нашей жизни не ясно И никто не знает, доживет ли до завтра Мимо прошмыгнули старики и вышли на улицу Молчание нарушил Паша «Так ты, Володя, ни с кем из наших не общаешься, что ли?» «С кем, например?» «Ну, с другими беглецами» «Мне вопрос откровенно не понравился, уже очень он был неуместный, я насторожился» «Вот ведь зараза», — подумалось мне, — «и оружие в машине оставил». «Нет, ни с кем», — ответил Володя. Он явно думал о другом. Я бы поспорил, что невеселые его думы вращались вокруг Наташи и ее замужества. Паша вздохнул, кивнул сам себе. Рванул ручку трости, и она разделилась на две части. Только это была не рапира, скрытая внутри палки, а узкая графитово-серая с металлическим отблеском трубка сантиметров сорок длиной. Паша посоветовал мне не брать пистолет Я вскочил, выкрикнул Вот блять! Паша шустро нацелил стержень на меня Тихо, тихо Не ругайся, шеф Эта штука психосугестер Психогенное оружие, каким Володю зацепило Промазали каровцы Но я не промажу Выстрелю хоть разочек Раненый Володя умрет А ты, Глеб, потеряешь волю И станешь моей марионеткой на несколько дней Он, похоже, не блефовал Я готов был разорвать Пашу голыми руками, но серый стержень мотался туда-сюда. Целился то в меня, то в Володю. Моему слабому другу действительно хватило бы одного выстрела, чтобы отправиться на тот свет. Ничуть не устрашенный и не слишком удивленный внезапным предательством, Володя горько рассмеялся. «А ведь ни на кого положиться нельзя, а Глеб? Кругом одни перебежчики!» «Не мысли стереотипами», — отозвался Паша. «Надо быть на стороне сильного!» Покан смотрел на Володю, желая, похоже, немного поболтать и набраться смелости сделать то, что намеревался сделать с самого начала, я сделал крохотный шажок к столу, на краю которого лежал столовый нож. Если схватить его и метнуть, а я управляюсь с ножами недурно. «Чего ж ты раскрылся раньше времени, сторонник сильных?» — заговорил я, поскольку Паша заметил мое движение и сразу прицелился в меня. «Поехали бы отсюда все вместе, потом в тайге положил бы нас. А сейчас придется местных убивать». «Наследишь?» «Не наслежу. Ты не знаешь, на что способен психосугестер». Он зомбирует на несколько дней, а потом человек приходит в себя и нихера не помнит. Раскрылся раньше времени, так как понял, что Володя ничего не знает о других беглецах. Время – деньги. Пора назад ехать. Докладывать, а не ляс сточить. Не двигайся, Глеб. По лбу и виском паше стекал путь. А я бы не сказал, что в доме жарко. Чего-то он о психосугестерах не договаривал. «Ты с нами разговариваешь, Пашенька, потому что это для тебя долг чести». Принялся я заговаривать ему зубы. «Плана как такого у меня не было. Я просто тянул время, чтобы хоть как-то обдумать ситуацию». «Ты не можешь просто подавить нам волю, ударить из-под тяжка. Тебе непременно нужно взглянуть в глаза». «Не двигайся, Глеб», — звенящим от напряжения голосом повторил Паша. «Ты мне не зомбированный нужен. Поговорить надо. Чего и узнаешь ты кое-что полезное». А потом с детьми тоже будешь беседы беседовать, продолжил я. Наверняка он получил приказ выведать максимум информации, а потом устранить нас. Получая приказ, он, наверное, не сомневался в собственной решимости в нужный час. Но в реальности все оказывается не всегда так, как в фантазиях. Мы все-таки проработали много времени бок о бок. Выстрелить нам в лицо сразу вот так, без предупреждения, ему было западло. Паша пал очень низко со своим предательством. До уровня полного и конченного отморозка докатиться не успел. Чудеса на виражах просто. Когда я упомянул детей, он неосознанно глянул в окно. Мне того мгновения потери внимания хватило. Я с силой метнул нож. Лезвие, заточенное дядей Гришей, а может и тетей Верой до бритвенной остроты, вонзилось в шею Паши буквально в сантиметре от артерии. Экстрасенс заорал и развернул оружие на меня. Я уже уходил с линии выстрела кувырком в сторону выходной двери, и Паша бы в меня не попал, по крайней мере, с первого раза. Но Володя рассудил иначе. Откуда только у него силы взялись? Он навалился на Пашу всем телом, и они рухнули на выцветший половик. Что-то коротко, пронзительно, неприятно зажужжало. Не оборвалось. Я вскочил на ноги у двери, оглянулся. Володя не двигался. Я увидел его глаза, потускневшие, остекленевшие. Из-под его безжизненного тела выползал Паша с перекошенным лицом, окровавленным плечом и оружием в руке. Я промазал, мелькнуло в голове. Нож оказался легче, чем я думал Паша снова выстрелил Неприятное короткое жужжание резануло барабанные перепонки Я выскочил за дверь и бросился к машине мимо удивленных стариков и детей Сзади невнятно завопил Паша Я успел открыть дверцу авто и выхватить из бардачка пистолет Прикрывшись открытой дверью автомобиля, прицелился в сторону дома И тут один за другим прожужжали сразу четыре выстрела Старики и дети со стонами выгнулись, упали на четвереньки, затрясли головами, как мокрые псы. В дверях дома появился Паша, хватаясь за кровоточащее плечо. Нож он уже ухитрился выдернуть. Я прицелился в него, отмечая, что расстояние слишком большое для прицельного выстрела. «Взять его!» — ревнул он. Старики и дети выпрямились во весь рост. Движения у них были неестественные, резкие, лица ничего не выражали. А еще они стояли между мной и Пашей, никак не попадешь в чертова экстрасенса, не задев кого-то из местных. Зомбированные выстрелами психосугестера, жильцы дома рванули ко мне со скоростью профессиональных регбистов. Куры с тревоженным кудахтанем бросились в рассыпную. Я раздумывал не дольше доли секунды. Володя мертв, Пашу не достать, без риска зацепить стариков и детей. Делать мне тут больше нечего». «Я запрыгнул в машину, захлопнул дверь и завел двигатель». «Зомби были тут, как тут». «Дед с бабкой кулаками и локтями лупили в стекло». «Снизу в автомобильное крыло стучали дети». «Никто из них не понимал, как открыть дверь». «Все человеческие знания были у них заблокированы». «Остались одни голые инстинкты и доминанта подчинения Паше». «Я резко сдал назад». «Отрывка, дед с бабкой повалились, но тут же вскочили». «Нет, ребятушки, с такой репкой, как я, вам не справиться». Заметнув комья земли, я развернулся и помчался по улице прочь из деревни Позади слышались жужжащие выстрелы, но в меня ни один не попал Пашка-скотина, процедил я сквозь зубы Профукал ты свой шанс Жди теперь, приду за тобой В тайге была глубокая ночь Внедорожник стоял возле бурелома, тщательно замаскированный ветками, в которых здесь не было недостатка Дорога, или вернее подобие дороги, находились почти в 10 километрах к северу Сюда я заехал по полному бездорожью А потом долго и старательно заметал в буквальном смысле следы Не спалось Я сидел у ствола большого вяза и смотрел в черную пустоту перед собой Было очень тихо Лишь вдалеке, как в детской сказке, ухал филин А может сова? Хрен их разберет Во мне не было эмоций и почти никаких мыслей Моего единственного друга больше не было Я сам привел к нему предателя и убийцу Я чувствовал, что осознание этого рокового шага еще ударит по мозгам. Не сейчас, позже. И мне будет очень плохо. Мне нужно взять тайм-аут. Заречь на дно, в глубокую спячку. Решение родилось в сознании само собой, без понукания. Я откинул ветви от машины сел за руль. Включил свет. Посмотрел на игрушку медведя на панели. «Я знаю, куда ехать», — сказал я, никому не обращаясь. Свет погас. Меня завертело... Меня, Шатуна... Нет, меня, Валеру Бифрукатора. Я пришел в себя на веранде дома на сваях. Кажется, прошло совсем немного времени. Шатун, впрочем, успел уйти, но м оставалась рядом и внимательно смотрела на меня. «Ух ты!» — вырвалось у меня. «Ты видел кусочек его жизни?» — полуутвердительно, полувопросительно произнесла она. «Да». «И что?» «Теперь я знаю, чей голос слышал Шатун над красноголового чудовища. Было раннее утро, около пяти часов. Сказал бы точнее, если бы хоть у кого-нибудь были часы. Но единственные во всем городе переселенцев в солнечные часы находились на главной площади, если можно так назвать, небольшую площадку посреди селения, где жители собирались на обсуждение разных коммунально-бытовых вопросов. А Маша Туном, Эм, Катриной и несколькими переселенцами стояли сейчас в нескольких километрах ниже по течению реки у преснопамятного озера. В долине холме на фоне лилового неба вырисовывался силуэт дома М. Шатун, Катрина, М. и я были в выстиранных камуфляжах. Мэйдэйн — мир единства. С легкими дубинами, в которые были вделаны металлические пластины для усиления боевой мощи. С в ножнах ручной работы на поясе. Мэйдэйн — зачарованный лес. «Мы готовились перейти по темной тропе в наш родной мир. Еду брать не стали. Лишний груз». С момента прибытия в зачарованный лес миновало три дня. Слабость наконец-то перестала нас мучить, и мы пришли к единодушному мнению, что хватит прохлаждаться и кайфовать, когда Родина в опасности. Лучше дубины и мачете оружия не нашлось, но мы подумали, что для прохождения Лишая этого достаточно. Собственно, выбирать не приходилось. Можно было, конечно, вернуться в мир Катрины и вооружиться, однако никто не давал гарантии, что меня не долбанет лимит. Гаевский охота просветил, что в отношении лимитов бифуркаторов нет никаких закономерностей. Лимит может наступить после десятка прохождений по темным тропам, после сотни или тысячи, у всех по-разному. И период восстановления тоже длится от нескольких дней до нескольких лет. После возвращения в родной мир мы надеялись сразу подключиться к семье получить поддержку легиона. Приходилось учитывать тот факт, что темная тропа выведет нас, скорее всего, на территорию Лишая, где телепатические способности заблокированы. Но и опыт сталкерства у нас имелся. Глядишь, как-нибудь выберемся на незараженное место и подключимся к нашему сверхъестественному интернету. «Ну что?» — заговорил Шатун. «До встречи!» — старик сказал. «Увидимся еще. Слишком уж вы непоседливы, чтобы ни разу не вернуться!» и подмигнул единственным оставшимся глазом почему-то мне. «После короткой церемонии прощания я сосредоточился и уловил Кёра, дыхание иных миров. Черный дым заклубился перед нами, соткавшись из утренних сумерек, и перед нами открылась темная тропа. Больше не оглядываясь, наша четверка иномерных скитальцев вступила на нее». Мы вышли из портала в утренних горах, затянутых очень плотным туманом. На секунду у меня возникло дежавю. Я уже был точно в такой же ситуации, но в прошлый раз хорошенько приложился головой о камень, скатившись по склону. В неглубоких ложбинах поблизости шевелилась жуть трава. Чуть дальше воздух фосфорисцировал из-за аномалий. В тумане бесшумно плавали гигантские тени. И полная, мертвая тишина в пси-эфире. Никаких признаков семьи. «Мда, протянул я. Лиша я таки добрался до нашего старого доброго роднинск Я до посреднего надеялся, что обойдется». «Я тоже», — прошептала я. Шатун промолчал, оглядываясь вокруг. Катрина с интересом озиралась, потом нахмурилась. Ничего нового она не увидела. «Мы были в нашем родном мире, и мы были на территории Лишая». Шатун невнятно выругался, и я сообразил, что он тоже надеялся на благоприятный исход. «Мы все ожидали, что Лишай расползется по нашей земле, но одно дело ожидать, а другое видеть собственными глазами». На нас накатил какой-то нездоровый ступор, и только Катрина деловито вынула из чехла мачата. Она снова находилась в своей стихии. «Это как кошмар, который не кончается», — сказала М грустно. Перехватив мой взгляд, поспешно добавила. «Но это, конечно, не кошмар. В кошмарах не бывает друзей рядом». Я как можно теплее улыбнулся, и хотя желание улыбаться в этой ситуации не было ни на грош. Не тратя больше времени на эмоции и переговоры, мы двинулись по горной тропе вниз к дачному поселку. Из-за плотного желтоватого тумана трудно было разглядеть хоть что-нибудь дальше 50 метров. Тем не менее, в низине, где протекала горная речка, мы разглядели обломки военного вертолета. Не сговариваясь, переглянулись. Через час спуска по горным тропинкам впереди показались первые домишки. Они были перекручены и искажены, словно их сделали из шоколада, а потом выставили на солнце. Окна находились на разной высоте и имели разную форму, иногда не имеющую никакого отношения к прямоугольникам На улицах неподвижно застыли легковые автомобили, которые выглядели, как будто их спроектировал Сальвадор Дали. Пока что нам не встретилось ни одного крупного чудовища. Гигантские китообразные тени с тремя глазами не в счет, но мы держались на стороже. Как выяснилось... Не зря. Мы медленно входили в безлюдный дачный поселок, когда навстречу с резким металлическим визгом вылетело три сверкающих существа размером с крупную птицу. Правда, даже издали они никак не походили на птиц. Твари налетели на нас, и мы взялись за дубины. Шатун первым сбил тварь, громко хрустнуло, и существо рухнуло в кусты. Катрина попала по другой тварь, но та, скособочившись, улетела и приземлилась где-то в дачных огородах. А мы с Эмм проявили позорное косоглазие. Тем не менее, визжащие существа предпочли отступить. «Ха! Представьте! Это дрон!» — сказал Шатун, вырезая из кустов, держа в руке подбитую и изломанную тварь. Он кинул ее нам под ноги. Действительно, это был дрон четырьмя пропеллерами и камерой. Лиша исказил его пропорции, покрыл подобием чешуи, а камера больше смахивала на огромный хамелеоний глаз. Дрон отрастил шесть суставчатых ножек, словно бы застрявших в эволюции от штатива до лапок ящерицы. Одна из ножек компульсивно изгибалась. Дроны запускали после того, как вертолеты не вернулись, предположил я. Они хотели выяснить, что такое лиша и что здесь творится. Шатун покивал. Лежащий на земле дрон дернулся, и Стас обрушил на него удар дубиной. Тварь разлетелась на слизистые запчасти. В этот миг тишину разорвал ужасающий крик красноголового чудовища. Наверняка оно засело в каком-нибудь из домов. Пошли, бурнул шатун. «Прощая головами на 360 градусов, мы осторожно заспешили по узкой улочке между частных домов. На перекрестке встретился разбитый автобус. Непонятно было, кто или что его разбило. Создавалось ощущение, будто его со всех сторон таранил бешеный носорог. Хотя в Лишае и такое возможно. Людей ни живых, ни мертвых нигде нет». «Чем дальше мы шли, тем больше мной овладевала депрессия. Неужели весь мир такой? В мире единства Лишае захватил далеко не всю территорию». Но у старых людей в то время не было одного глупого и доверчивого бифуркатора, которым можно легко крутить. Пока я с друзьями, собаками и зомбаками пёрся по чёрной дороге, за мной открывались плывущие тропы. Кто знает, на что они способны и на что способен лишай, который течёт по этим тропам. Понемногу светало, хотя туман в должной степени не пропускал солнечных лучей. Я отгонял мысли, что лишай захватил весь мир. Остальные, судя по сумрачным физиономиям, передавались тем же невеселым размышлением Вскоре дорогу преградили густые заросли жут травы, и нам пришлось обходить это место по другой улице. Мы миновали санаторий «Пятый сезон» и шлагбаум. К тому времени туман понемногу расселся, и послышались человеческие голоса. Сначала мы увидели торчащую над домами решетчатую наблюдательную вышку, на которой маячила фигура. Раньше вышки здесь не было. Шатун остановился. «Блокпост», — прошептал он. «Надо обойти». Мы шмыгнули в закуток между домами и принялись красться среди давно облетевших деревьев и старых гаражей. Однако нас уже спалили. «Четверо неизвестных!» — загромыхал голос, усиленным мегафоном. «Вы обнаружены! Вы на открытое место, или мы открываем огонь!» «Это про нас?» — тупо спросил я. «Да, про вас!» — отозвался голос в мегафоне. Я выпучил глаза — А Катрина встревоженно сказала «Они телепаты, но их не чувствую». «Здесь лишай, он блокирует телепатию», успокаивающе сказал Шатун. «К тому же в нашем мире телепаты редкость. Просто догадливый засранец орёт. Выходим, это и впрям пальнут». Мы вышли на открытое пространство с поднятыми руками. У меня по спине забегали мурашки. Ситуация решительным образом не нравилась. «Медленно идите к вышке», раскомандовался голос в мегафоне. «Мы подчинились». Улица завернула, и перед нами предстал блокпост во всей красе. Поперек дороги установлены противотанковые ежи. Справа и слева торчат бронесчеты с бойцами, что бдительно выглядывают через узкие прорези и целятся в нас из крупнокалиберных пулеметов. Сюда натаскали бетонные блоки, и за ними тоже прятались отважные защитники Отечества в броне и с автоматами. Я с изумлением приметил несколько огнеметов, видел их когда-то по телеку. Наблюдательная вышка, оказывается, была передвижной. Устанавливалась на грузовом автомобиле угрожающего вида. За ней торчала такая же передвижная радарная установка. Вся улица была прямо-таки забита военной техникой. Шестиколесными темно-зелеными тайфунами, двумя Уралами 4320 20 бронированный «Волк» с затонированными окнами был небрежно припаркован возле забора. Я когда-то интересовался этими военными машинками, когда еще батя не запил. «Примитивная техника», — заявила Катрина. «Она им не поможет в борьбе с лишаем». «Это точно», — подумал я. Даже Мир Единства, несмотря на все свои запредельные технологии, не справился с лишаем, ограничившись простым наблюдением и экстремальным туризмом. Навстречу вышло несколько человек в необычной черной форме, без погон, но со значком на рукаве. Я не разглядел, что это за значок. Рожа у всех каменные глаза пустые, мертвые. Они целились в нас, и было понятно, что такие выстрелят и бровью не поведут. На всякий случай мы еще выше подняли руки. «Свои», — сказал Шатун. Я не понял, что он имел в виду под этим «свои». Что мы не монстры или шая Как бы то ни было, на его реплику никто не отреагировал. «У нас беспардонно отобрали наше первобытное оружие — дубины и мачете». При этом я разглядел и значки на рукавах. На них были минималистичные логотипы с аббревиатурой «Кара» и браслеты на запястьях правых рук». Такой браслет носил психиатр Рудин, когда притворялся каровцем. Пока каровцы нас монали обычные солдаты таращились на серебристую татуировку Катрины и вообще выглядели напуганными и сбитыми с толку. Еще бы! Прошло всего несколько дней с тех пор, как Лишай обрушился на наш мир со всеми паранормальными явлениями. Очевидно, солдатики успели насмотреться на тварей, вылезающих с территории Лишая. Мы для них тоже были странными существами, притворяющимися людьми. Харовцы же, напротив, не растерянными не испуганными не выглядели. Они были будто обдолбанными, с неподвижными лицами и механическими движениями. Один из них приказал. «Раздевайтесь!» «Зачем?» – удивился Шатун. «Мы должны осмотреть ваши тела». «Ищут признаки жуть травы», – догадался я. «Судя по всему, опыт имеется». «Говорю же своим», – сказал Шатун. «Мы сами разберемся, кто тут свой, а кто чужой», – отозвался чей-то твердый голос. Солдаты и даже каровцы почтительно расступились К нам вышел высокий, чуть не с шатуна ростом, пречистый молодец в костюме каровца. У него было приятное лицо с ярко-голубыми глазами и черными бровями. Я знал этого человека. Видел его в воспоминаниях шатуна. В этих воспоминаниях он был слаб и бледен, а руки его подергивались, как от ударов электрического тока. «Володя? Он же умер!» Я глянул на Стаса. Тот тоже охренел. Володя, если это был он, оглядел нас четверых ледяными глазами и усмехнулся. «Если честно, — проговорил он, — на своих вы не похожи». Володя или не узнавал Глеба, или делал вид, что не узнает. Стас не стал ничего говорить и напустил на себя безразличный вид. Володя заставил нас пройти на бывшую парковку метрах в 30 от границ Лишая. Возле Володи отирались двое каровцев с оружием наготове Здесь светило солнце, и была видна стена тумана, вздымающаяся над дачным поселком до самого неба. Я насторожился. семи по-прежнему не слышно, но эфир уже не пуст. Слышатся какие-то ментальные звуки. Я отчетливо ощущал своих спутников. На узкой улочке ни одного гражданского. Люди покинули свои дома явно в спешке. Кое-где встревожено квахтали некормленные куры, а вдалеке лаяла собака. Ему мозги промыли, что ли? Спросила сразу всех мысленно. Или этот двойник из другого инварианта озабоченно предположил Шатун. А почему он каровец? Мне самому интересно. От Шатуна пахнуло сильной эмоциональной смесью изумления, радости, озабоченности, недоумения. Стас пока не научился закрываться от пси-сканирования и вовсю фанил эмоциями. «Ну кто вы такие?» насмешливо поинтересовался Володя, прервав наш диалог, о котором и не подозревал. «Сталкеры-любители», — сказал Шатун. Володя фыркнул, повернулся назад и рявкнул. «Не спать! Следите за периметром. У этих чудиков могут дружки найтись». Он снова поглядел на нас. «Документы есть?» «Нет, никаких документов у нас не было». сталкера говорите? С самодельными тесаками и булавами?» Решили погулять по зоне, продолжая валять Ваньку, сообщил Шатун. «Наигрались в компьютерные игры? Крипипасты начитались?» При упоминании крипипасты Володя наморщил лоб. «Что-то вспомнил», — обрадовался я. «К нашему пси подключилась Катрина. Его ум заблокирован, но память, кажется, не повреждена. Он сильная личность и благородная». «Крипипасты?» — повторил Володя. «Ну да», — сказал Шатун азартно. «Истории такие в интернете, о страшных вещах. Володя и затерянная флешка, например. Есть такая крипипаста. Или «друзья всегда помогут». Он сделал паузу, а Володя потер виски, будто у него внезапно заболела голова. «Черная метка», — продолжал Шатун. Володя зажмурился на мгновение. «Я подался вперед в ожидании, что сейчас он все вспомнит. Неужели так просто?» «Наверное, если бы те же слова ему сказал другой человек, никакой реакции не последовало бы. Те, кто заблокировал его память, не предполагали, что они когда-нибудь встретятся. Два старых друга». Позади Володи забегали, засуетились Подскочил Карвиц «Великий пан прибыл», — негромко произнес он Я вздрогнул всем телом В памяти воскресло видение чудовищного и рогатого бога страха м уловила мое состояние и молча взяла за руку Он подошел к нам широким шагом, засунув руки в карманы обычной толстовки Вовсе не рогатый и не бог, а не старый еще мужик спортивного вида Капюшон он накинул на голову, и мы видели лишь нос и подбородок капюшон Тот самый тип, что, как я думал, одно время убил моих друзей. Но он же мне мечился. Его не было на самом деле. Или это совпадение? Великий пан, которого ждала моя ненастоящая тетка Тамара, и есть капюшон. Что за брел? Новоприбывший откинул капюшон. лицо у него было ничем не примечательным. Вытянутым, костистым, лошадиным, огласки маленькими, близко посаженными ехидными. Не потрудившись поздороваться, он заявил. Я их забираю». «Вы говорите, от своего лица?» — уточнил Володя. «Я говорю, от лица своих хозяев, заблудших». Ничуть не стесняясь нас, проговорил Капюшон. «Они знали, что эти четверо явятся». «Все-таки это была ловушка», — мысленно сказала М. «Кто бы сомневался?» — мрачно отозвался я. Володя нахмурился. «Забираете прямо вот так? Срочно?» — спросил Володя. «Мне нужно поговорить с задержанными». «Сожалею», — обронил Капюшон, причем по интонации было понятно, что ничуть он не сожалеет. «Ваши хозяева сидели под землей тысячи лет, а сейчас пару часиков подождать не могут. Одно дело делаем, дорогой мой, дайте мне два часа. Да прошу я отдам вам тепленькими и покладистыми. В любом случае, лишай скоро покроет весь этот город и область, и ваши хозяева обретут такую власть, что останется только позавидовать». Капюшон пожал покатыми плечами. «Ничем не могу помочь», — прямо ответил он. Голос Володи стал елейным. «Вы в курсе, что наше начальство выставило блокпосты по, скажем так, просьбе вашего начальства?» Он сделал ударение на словах «наше» и «вашего». «И что мы должны следовать протоколу?» «А протокол подразумевает допрос всех, кто вышел из люшая. Капюшон подумал, покусывая губы и сплевывая кожицу. Его маленькие глазки скользили по нашей четверке, ни на ком не задерживая взгляд. «Даже, блин, и здесь бюрократия», — процедил он наконец «Ладно, хрен с вами. Допрашиваются. Но ровно в полдень жду вас и их в вашей штаб-квартире. Попрошу без опозданий». Не дожидаясь ответа, он развернулся и ушел. Володя посмотрел на нас и торжествующе улыбнулся. «Вы четверо за мной». Мы послушно последовали за ним к джипу с затонированными окнами. По знаку Володи шатун сел впереди, мы с Катриной и м разместились сзади. По незаметному знаку Володи трое каровцев заняли позицию вокруг джипа. Стволы их автоматов были обращены в землю, но в любой момент они готовы были применить оружие по назначению. «Он что-то вспомнил», — повторил я. «Надо бы помочь. Катрина, можешь разблокировать память?» «Я уже несколько минут пытаюсь. Очень сильный и грубый блок. И мне кажется, что Володя хочет разобраться, почему те слова на него так подействовали. Нужно единство, чтобы пробить блок без риска навредить психике». Володя энергично запрыгнул за руль, повернулся к нам и прищурился. «Итак, кто вы такие?» м мысленно произнесла. «Единства у нас нет, зато есть семья. Чем она хуже?» «Да, это ведь тоже единство, пусть и маленькое», согласился Шатун. «Ну?» — нетерпеливо подстегнул нас Володя. В его глазах мы увели себя странно. Сидели, молчали и хлопали зенками. «Флаом!» — вместо ответа протянула распев м «Что?» — не понял Володя. «Флаом!» — пропел на этот я. «Володя усталится на меня». Шатун подхватил наши сумасбродные песнопения «Флаом!» Теперь уже хором мы принялись скандировать это слово Снаружи нас не слышали, двери были плотно закрыты, а окна подняты Автомобиль наверняка был пуленепробиваемым и звуконепроницаемым К тому же стекла были темными Взгляд Володи поначалу изумленный расфокусировался «Что это?» — подумал он, и мы услышали эту мысль «Что это?» — слух повторил он мгновение спустя «Мысли всегда чуть-чуть опережают слово или дело, просто этого мы иногда не осознаем». «Это семья», — сказала Эм мысленно. Володя моргнул, лицо окаменело. Его разум закрылся от нас, он опустил стекло и громко сказал. «Петренко, ты за главного, я отвезу этих хлопчиков на базу». Карвец кивнул, а Володя завел двигатель и тронулся с места. Никто нас, естественно, не задерживал. Некоторое время мы в полном молчании ехали по пустому городу. Всюду были признаки поспешной эвакуации населения, припаркованные, как попалы, автомобили, иногда брошенные прямо на проезжей части, валяющиеся на тротуаре мусор, сумки, пакеты, детские коляски. Мы проехали еще три блокпоста, нас пропустили без расспросов, увидев номера. Вдали стрекотал вертолет, не отваживаясь залететь в гибель для техники «Туман», кое-где дороги перегораживали железобетонные блоки. «Будто война», — подумал я. Действительно, отозвались мои спутники. Нами овладело ноющее тягостное чувство непоправимой потери. Но так как мы были объединены в один телепатический собор, это чувство распределялось между нами и теряло негативную силу. Всегда легче переносить тяготы, когда друзья рядом. Но когда твои друзья еще и телепаты, становятся намного легче и проще. Мысли Володи больше не читались. Он спокойно ввел машину, не оборачиваясь и ничуть внешне не волнуясь. «Мы хотим читать его сознание», — подумал я. «Но оно не хочет читаться нами». Такова логика зачарованного леса и населяющих его разумных существ. Пока мы ехали по непривычно пустому городу, как герой фильма «Я легенда», до нас начали доноситься голоса других членов семьи. Голоса пока что были слабые. «Слушай, Шатун, этот капюшон», — начал я же завалил моих друганов. Получается он? И да, и нет. Ментальный паразит, внедренный в тебя, принял форму великого пана в твоем воображении. Физически совершил убийство ты, только вины твоей нет. Ничто не спасет их от Лешая, вслух сказала Катрина. Его можно победить, только если закрыть портал. Никто и не ответил. Мы сами это понимали. Быстро глянув в зеркало заднего вида, Володя заехал в какой-то тупичок между двумя магазинами и сказал... Вы меня чем-то обработали Вы жуткие, люди с экстрасенсорными способностями На мне, как на сотруднике Кара Стоит защита от такого воздействия Вы его пробили Мне интересно, как вы это сделали? Он помолчал, затем тыкнул пальцем в шатуна И почему я тебя помню? Потому что ты меня знаешь, Володюшка, сказал шатун Мы же были Как-то нажрались вместе у тебя на хате, помнишь? А потом я решил, что ты погиб В той деревне Володя заиграл желваками схватился за голову Я ощутил, как Катрина делает что-то телепатически Ее манипуляции были настолько тонкими и сложными, что я ничего не мог разобрать Не отнимая руку от лица, Володя затрясся от смеха «Глеб, мать твою! Жеглов!» – простонал он «Любитель сраной крипипасты!» Теперь я понял, что делает Катрина Она мягко выводила его из стрессового состояния, вызванного внезапным вхождением в семью Стас заулыбался положил ладонь на плечо друга Володя обнял шатуна Эм шумно перевела дух Оказывается, она очень переживала за Володю Я подмигнул ей и потрепал по коленке Он не притворяется Действительно вспомнил, сообщила Катрина А блок разрушен Никаких программ самоликвидации у него нет? Надеюсь, спросил Шатун Я ничего не чувствую Я же говорила, блок ставили топорно Он очень сильный, но неумелый Ни один телепат в одиночку не справился бы Вот уж прихоти судьбы поражался Володя Скажи, Глеб, у тебя есть план? Тебе всегда был план На долю секунды Шатун задумался Это говно лезет из портала между мирами Надо закрыть портал И проблеме конец Где находится портал? В городе старых людей Кого? Ты не в курсе? Удивился Шатун Это те, кто создал заблудших Заблудших кто-то создал? Усмехнулся Володя, удивительно быстро пришедший в себя То ли благодаря помощи Катрины То ли из-за собственной силы воли Я думал, они сами собой из дерьма произошли «Так, плохо, что ты не в курсе. Объясним чуть позже. Открой сознание, не запирайся. За нами нет слежки? Маячки на тебя или в машине есть?» «Маяк в машине есть, конечно. Но я не знаю, где он. А следить за нами не будут, не переживайте. Мои подчиненные сплошь зомбированы, запрограммированы подчиняться. Манкурты наполовину. На мне блок послабже, меня аж два раза угостили сугестером». «Я все это время думал, что ты погиб. Чудом выжил», — Володя пожал плечами. «Вот ведь как». Я столько времени себя винил, что ты из-за меня ласты склеил Да брось Кстати, что случилось с паш экстрасенсом? Шатун отмахнулся Погиб наш предатель Шел как-то домой, ему кирпич на голову Раз! Да хорош прикалываться, Глеб Клянусь тебе, настоящий кирпич на него свалился Володя помолчал Потом хитро прищурился Каровцы поверили? Меня в организацию позже зачислили Я не в курсе А то комар носа не подточит Мы с Эммой Катриной переглянулись. Мы трое были явно лишние. Уловив наше ум настроение, Шатун повернулся к нам. Есть план действий на ближайшее время. Я уже просто охренительно чувствую семью и Баяна. У Легиона есть отличное место для того, чтобы спрятаться и действовать не спеша. Поехали, Володя. Я буду показывать дорогу. Может, машину поменяем? Маячок. Не забыл? Да насрать! С веселой злостью отмахнулся Шатун. Этот маячок пусть в жопу себе засунут. Он не поможет отследить наше хорошее место. Бесконечно хорошее. Он захохотал. У него было прекрасное настроение. Никто из нас, кажется, не понял, что он имеет в виду.